Глава шестая 1926 год, июнь, 21 Москва События завязывались тугим узлом Сталин проигрывал политические дебаты с Зиновьевым, да Но глобальных проблем для него это не несло так как даже потеря 100-200 тысяч сторонников среди членов ВКПБ не вела к утрате доминирования. У него их было еще много, и поражение на этом этапе политической борьбы носило бы лишь тактический характер. Так что он сильно не переживал, неприятно, нервно, но он все равно оставался королем положения и мог на партийном съезде проводить те решения, которые ему требовались. Тем более, что во главе ленинградской организации уже стоял его человек — Киров. Прекрасный оратор, способный не мытьем так катанием добиться утраты Зиновьевым фактической власти. Иными словами, несмотря на весь Сербор, он все равно выигрывал, и время работало на него. Именно поэтому он не вступал в дебаты, в которых был традиционно слаб. И вообще спокойно работал, игнорируя лай собак. Понятное дело, что тот же Киров и прочие люди его ближайшего окружения пытались парировать нападки Зиновьева и Троцкого. Но в целом это все было машиной возней для масштабов магистрального политического процесса. А вот внезапная смерть Зиновьева с ближайшими соратниками все переменила. Да, он все еще оставался на коне. Да, не было никаких доказательств его причастности. Но разве толпе когда-то эти доказательства требовались? По Москве и Ленинграду уже в тот же день пошли слухи один другого Краша, разделившись на две основные группы. В первой возмущались таким вопиющим поступком Сталина, во второй восхищались. Но все они практически безоговорочно сходились в том, что это сделал именно он. Понятно, не своими руками, а через сторонников. Так что все попытки спихнуть вину на белогвардейскую агентуру или еще на кого не имели никакого успеха из-за чего Иосиф Виссарионович и то ножками, требуя от Дзержинского скорейших результатов расследования, ибо остро нуждался в публичных доказательствах непричастности. Зачем? Так за Зиновьевым стояли боевики ССР, Представители самой дерзкой, жесткой и успешной террористической организации той эпохи. И на руках у них было очень много крови. В первые годы советской власти именно они стали проводником красного террора. Но это ладно. Главное, что в годы царской власти они перебили массу высокопоставленных чиновников, в том числе и хорошо охраняемых. И Сталин испугался. Он практически полностью ушел с публичного поля до завершения расследования, ибо был уверен, торпеды пошли, если выражаться современным языком. Проще сказать, его почти наверняка приговорили. Единственным спасением было скорейшее расследование с нахождением настоящего заказчика убийства. Да с вескими доказательствами, подходящими для обнародования. На этом фоне на второй план отступало все. И Фрунзе, потерявший берега, с которым нужно было что-то делать, и Дзержинский, который мог в любой момент арестовать Ягоду с массой нежелательных последствий, и волнение в рядах сторонников, и фактически срыв курса на коллективизацию, которая теперь точно отодвигалась на год-другой или даже больше, и многое другое. Но это отошло на второй план в его мыслях, делах и акцентах внимания. Но не у других, потому что он уже успел запустить некоторые процессы, и они жили своей жизнью. Утро 22 июня наступило для наркома по военным и морским делам вполне обычно. Подъем в 6 утра, мыльно-рыльные процедуры, зарядка, И умеренный завтрак. Завершив все стандартные приседания, Фрун заоделся и подошел к окну, собираясь идти к машине. Он хоть и делал утром все строго по расписанию, но все одно выглядывал в окно, чтобы убедиться. Его кортеж готов и ждет, и только после этого выходил на улицу. Теперь двери. Он заглянул в глазок, проверив, что за ней никого нет потянулся к ручке и замер. Звериное чутье, выработавшееся у него за годы работы в органах там, в эпоху развала Союза, усиленное природным чутьем, оставшимся от оригинального фрунза, дало о себе знать. Он словно бы почувствовал опасность, врага, близкую смерть. Еще раз выглянул в глазок. Пусто. Несколько секунд помедлил и все же достал пистолет из кобуры, взведя его и сняв с предохранителя. Заодно достал из кобуры и воткнул запасной магазин за пояс, чтобы скорее перезарядиться в случае чего. Обстановка была горячей, и Михаил Фрунзе решил подстраховаться. Лучше выглядеть смешным, чем мертвым. Еще раз прислушался к себе. Ощущение угрозы не исчезло. Щелкнув замком, он открыл дверь и несколько раз потопал, имитируя шаги. Пару секунд подождал, прислушиваясь. Закрыл дверь, оставаясь внутри. И снова замер, уставившись в глазок. Секунда, вторая. И с этажа выше быстро вышли двое с пистолетами наготове, В форме командиров РККА. Один ком взвода, второй комбат. Их в лицо он не знал. Увидев пустоту на лестничной клетке, они раздраженно зашипели и бросились бегом вниз. Фрунзе выждал немного, открыл дверь максимально тихо и, не закрывая ее, чтобы лишний раз не хлопнуть и не щелкать, прошел на носочках по лестничной клетке к ее противоположной стороне. Осмотрел пролет, ведущий вверх. Никого. Снизу раздались сдавленные маты и быстро приближающиеся шаги. Кто-то в четыре ноги бежал по каменным ступенькам. И он сам, чтобы не оказаться на виду, спешно, но также на носочках, чтобы не шуметь, поднялся напролет и чуть отошел в сторону. «Открыто!» — сдавленно произнес один из незнакомых мужчин. «Забыл, видно, что-то. Туда, скорее! Эти нас заметили!» И словно в подтверждение их слов снизу раздались какие-то мужские голоса. А потом хлопнула дверь подъезда. «Шаг! Еще! Еще!» «Вот она, заветная дверь!» Первый толкнул ее, держа пистолет на изготовку. Второй развернулся лицом к лестнице и приготовился отстреливаться. «Вот он!» — крикнул кто-то из охраны наркома. И в ответ прозвучали первые выстрелы. В этот момент, понимая, что прикрывающий отвлеченную охрану, Михаил Васильевич быстрым, плавным движением вынырнул, появляясь в зоне видимости и... Бам-бам! Отработал он из своего Кольт-1911, словно в тире. И второй номер, обеспечивающий прикрытие, свалился на лестничную клетку. Две пули 45-го калибра в грудную клетку не оставили ему шансов. Так что подергался и затих. Весело стучали хребрые сердца. Отряд не заметил потери бойца. Промурлыкал Фрун за себе под нос. Первый номер, выскочив из двери, сразу глянул в его сторону. Видимо, срисовал, что стреляли дни только снизу. Бам-бам! Вновь отработал двойкой из своего пистолета нарком, метя в грудную клетку. Но не срослось, этот кадр ведь привык стрелять с одной руки, поэтому, вскидывая пистолет, стал разворачиваться боком, так что пули его лишь царапнули по груди, сбивая прицел. Бум! Выстрелил его Браунинг, и правое плечо Фрунзе словно чиркнуло чем-то вскользь, но он уже сконцентрировал прицел и повторил двойку, в этот раз уже не промахнувшись. Нажал на кнопку выбрасывания магазина. В нем оставался всего один патрон, вставил запасной и медленно пошел вперед. «Михаил Васильевич, вы?» — донеслось снизу. «Я!» — ответил нарком, но расслабился только, когда его ребята действительно появились. «Потери. Один ранен в плечо. Уже оказываем помощь». Оба нападающих оказались убиты на повал. Плохо, очень плохо. Но фронт за неопытный штурмовик или боец спецназа на захвате, чтобы работа чиста. Да, тут, в 1926 году, таких и не нашлось бы, и подобный исход перестрелки, увы, обычное дело. При нападающих имелись документы, но настоящий ли вопрос? Он быстро прошел в свою квартиру, набрал Феликсу, который был уже на месте. Хотя, скорее всего, там и ночевал из-за расследования. Доложился и в ожидании бригады ОГПУ сфотографировал лица убитых и их документы, на всякий случай. Потом обработал рану на руке, перевязал ее, надел новый френч. Старый же оригинальный фрун заносил гимнастерку. Любил ее. Обновленный же перешел на френчи американского образца, которые наравне с британскими были популярны в РКК с 1919 года. У английского ему не нравился воротник с отворотами под галстук. Точнее, не так. Он ему нравился. И сам Хьюго Босс для своей знаменитой формы выбрал именно его но Михаилу Васильевичу еще в прошлой жизни осточертели галстуки. Дождался сотрудников ОГПУ, переговорил с ними и отправился туда, куда собирался, хоть и с получасовой задержкой, а именно на очередную инспекцию частей постоянной готовности. Их он стал разворачивать в тот же день, как получил отмашку. Еще 21 марта, комплектуя из тех подразделений и командиров, которыми руководил во время Гражданской войны и которых приводил к победе. Таковых было много, ведь он не ограничивался действующим составом, активно привлекая тех, кто демобилизованным числился. Так что получилось даже выбирать, оценивая не только вопросы преданности, но и таланты, образование да опыт. Даже по нижним чинам просматривал дела, отбирая по двум признакам прежде всего, не входящих в разного рода революционные активы и нигде не засветившиеся во всяких бунтах, комитетах и так далее. Старался взять простых людей с житейским взглядом на жизнь. Во вторую очередь стремился отобрать старослужащих, желательно захвативших хотя бы год в Первую мировую. В командный состав он также идейных не пускал. Это было очень важно. Более того, старался насытить эти части, насколько позволяли обстоятельства бывшими офицерами и унтерами, которые хоть и перешли на сторону советской власти, но карьеры при ней не сделали. Разве что таких идиозных персон вроде Слащева не приглашал. Так или иначе, на к 21 июня у него уже был развернут корпус в три пехотные дивизии плюс средства обеспечения и усиления. По новым штатам, разумеется. Всему личному составу уже удалось выдать новое обмундирование, включая сапоги. Ради чего пришлось особенно постараться. Причем гимнастерку Фрунзе снял не только с себя, но и с личного состава этих подразделений, заменив на френчи. Кроме того, оснастил бойцов ИГК-образными y портупеями, касками Адриана, ну и так далее выскребая все, что можно, буквально отовсюду, все самое лучшее. С вооружением дела обстояли точно так же. Исправных пулеметов МТ-25 остро не хватало, да и быстро выгрести их из других частей не получалось, поэтому они шли только в первое отделение пехотного взвода. Остальные два закрывались пулеметами Шоша, Фронт захотел поначалу им пулеметы Льюиса выдать, но их даже сотни не удалось набрать, а закупить быстро не получалось. Кроме того, в штатах присутствовали пулеметные взвода и роты для усиления, соответственно, роты и батальона. Им выделили классику ⁇ Максима на станке Соколова ⁇ Так что все три пехотные дивизии удалось полностью укомплектовать пулеметами. Каждая из них имела 81 пулемет МТ-25, 162 пулемета Шоша и 216 станковых пулеметов Максима. Нарком наложил лапу почти на все самозарядные винтовки Федорова, а он их именно так переквалифицировал, и сосредоточил в одной из дивизий, что позволило перевооружить в ней всех рядовых стрелков. В остальных же дивизиях выдавал кавалерийские карабины образца 1907 10 года. Да, они были без штыка, но бонусы, которые они давали из-за существенно уменьшенной длины, превышали все их недостатки. Параллельно заказал Сестрорецкому оружейному заводу разработать комплект для модернизации карабинов в частях. Он должен был включать в себя короткий складной игольчатый штык с креплением к ложе хомутом до да упором, а также новый курок с более удобным предохранителем. Все остальное оставалось старым. Разве что само ложе чуть дорабатывалось, но уже в армейских мастерских по мере поступления и монтажа комплектов. И к июню эти комплекты уже не только поступали, но и ставились. По документам чуть за две тысячи стволов переделали. Фрунзе также начал формировать отдельные роты автоматчиков, вооружая их пистолетами-пулеметами «Томпсон». Хотелось бы, конечно, чем-то под 9-19 пара, но немцы нужный объем своих МП-18 поставить не могли в сжатые сроки, так как не имели возможности их производить выше сильно ограниченных квот. Пришлось закупать то, что есть. И к июню уже получилось при каждом пехотном полку создать по роте таких вот автоматчиков. Не забыл Михаил Васильевич и про гранаты. С ними в СССР тех лет был полный абзац. Пестрый цирк и зоопарк на выезде. Но кое-что подходящее на складах обнаружить удалось. В первую очередь его привлекли германские Штиланд-граната. Те самые знаменитые колотушки или толкушки времен Первой и Второй мировых войн. Их-то он и пытался запустить производство на Подольском патронном заводе. Конструкция этой колотушки была простой до нельзя, поэтому к июню уже начались испытания, обещая к июлю-августу серийное производство. Да, приходилось использовать массу всего дендрофикального. Ну а что поделать? Другого-то не было. И сразу хорошо он сделать не мог. На это у него просто не имелось времени. Время, время, время. С артиллерией все выглядело и замечательно, и ужасно одновременно. Каждый полк имел по дивизиону из дюжины 76 миллиметровых полковых пушек. Каждая дивизия... По легкому полку — 107-миллиметровых полевых пушек. А корпус получил два тяжелых артиллерийских полка, вооруженных 152-миллиметровыми гаубицами. Плюс две отдельные батареи тяжелых 152-миллиметровых пушек. Можно, конечно, было еще накидать, но для первого этапа развертывания — за глаза. С этим бы разобраться. Выучка личного состава оставляла желать лучшего, что в артиллерии было особенно заметно. Плюс требовалась срочная доработка выбранных артиллерийских систем. И раньше сентября-октября ее вряд ли получилось выполнить. Более того, это минимальный и крайне оптимистический срок. Да и со снарядами все было неладно. Приходилось осторожно проверять каждый, например, снаряжение или нитом который имел очень небольшой срок хранения. И такие боеприпасы, несмотря на свое наличие, представляли большую опасность для своих, чем для противников. Минометов пока не было. И раньше осени, край августа, не будет. Кавалерий всего полк. Для разведки и охранения больше добыть не удалось, да и не требовалось. Наравне с ним был сформирован легкий пехотный полк на велосипедах без артиллерии, две мотоциклетные роты и небольшой АБТ-кулак. Небольшим, правда, он был по меркам самого Фрунзе. Для союза тех лет он, напротив, выглядел весьма представительным. Его ядро — танковый батальон из 28 танков Рено ft 17 и русский Рено. Плюс три батальона, укомплектованных пушечными бронеавтомобилями «Ланчестер» до да пулеметами «Остин». Больше брони выбить не удалось. Предлагали только английские ромбы, каковых числилось более четырех десятков. Но Михаил Васильевич с ними связываться не стал. Себе дороже. Остро не хватало грузовиков для организации хоть какой-то мото-пехоты сопровождения. Но тут он поделать ничего не мог. Все, что удавалось найти, уходило обозным службам. Это было важнее. Еще удалось развернуть небольшой авиаотряд для разведки и связи. Ну и так, по мелочи, всякие прочие подразделения. Оставалось все это притереть, утрясти и навести порядок. Ну и нормально погонять, потренировать. — Но как тебе, орлы? — спросил Фрунзе у Будённого, которого прихватил с собой на очередную инспекцию. — Выглядит справно, — пригладив усы, заметил знаменитый командир Первой конной армии, но без особого огонька. — Все дуешься. Дуются мыши на крупу. Вижу же, что недоволен. Не спеши хоронить кавалерию. Я это говорил, и на том стою. Но, нарком, ты, а не я. И как ты предлагаешь решать австрийский синдром? Или скажешь, что в годы империалистической войны Франц в первый же год войны не лишил свою кавалерию конского состава, миллионы лошадей положил? Раз — и гордые кавалеристы стали простой пехотой. То по дурости. А если по уму? А сейчас, видишь, сколько ручных пулеметов? Буденный нахохлился. Марком начинал заново проигрывать старую пластинку, которая мучила его уже несколько месяцев. Возразить Семен Михайлович не мог, однако и согласиться не желал. Ну вот, опять надулся. Я ведь не просто так тебе это говорю. «Дело у меня к тебе есть». «Что за дело?» «Слышал о немецких штурмовиках». «Кто же о них не слышал?» «Славно дрались». «Я с ними не сталкивался, но, сказывают, молодцы». «Все в том сходятся». «Вот я и подумал, а не создать ли нам в РКК войска специального назначения?» «Спецназ». «Отчасти они у нас уже есть. Это горные стрелки. А к ним недурно создать штурмовиков для захвата долговременных укреплений и боя в городской застройке. Воздушных десантников, которых станут самолетов с парашютом сбрасывать. Морскую пехоту, подготовленную для высадки в разных плавательных средств». «Дело славное, но к чему ты мне это говоришь?» «Тому, что мне тут рассказали, как ты геройствовал в горах Туреччины да на полях Западного фронта. И лучше тебя никто не справится с тем, чтобы возглавить общее единое руководство войск специального назначения». «Ты шутишь?» — удивился Будённый. «Нисколько. Ты единственный, кто потянет такую сложную задачу. Туда ведь придется отбирать особенно лихих ребят». Таких, которые только удаль молодецкую уважают. А ни одна собака не посмеет вякнуть, упрекая тебя в недостатке смелости или воинской смекалки. Грядущие войны будут воинами машин. Лошадям в них будет очень тяжело. Кавалеристов же нужно куда-то пристраивать. Не в пехоту же их в самом деле. Позорно же. А тут армейский спецназ, элитный рот войск, создаваемый с нуля, который по лихости только ты со своими ребятами и потянешь. Ну, что думаешь? Подумать можно, — серьезно ответил и внимательно смотря на Фрунзе и пытаясь разглядеть на его лице хотя бы оттенок улыбки. Тогда помозгуй. Прикинь, кто сможет стать твоим заместителем по направлениям. И завтра, послезавтра, заходи ко мне на чай. Посидим, подумаем. Попробуем прикинуть штатное расписание, чтобы возни и мороки не было. Проведем все, как разновидность войск, постоянной готовности. Семен Михайлович кивнул, и они продолжили инспекцию. Сам же разговор очень внимательно слушали остальные высокие начальники, включая Ворошилова. Так что Михаил Васильевич не сомневался. «Уже вечером донесут куда следует». На это и рассчитывал. Буденный человек Сталина, и включение его с ассоциированными бойцами в контур войск постоянной готовности выглядело как большой шаг навстречу Иосифу. Но это с одной стороны. А с другой Семен Михайлович был у себя на уме. Из-за чего так и не стал наркомом. Более того... Он лишь чудом избежал репрессий в середине 30-х годов. Так что предложение, озвученное Фрунзе, было не только и не столько шагом навстречу Сталину, сколько лично Будённому. такая покупка или взятка. Поймет это Иосиф Виссарионович или нет, неясно. Однако решать это все не ему. Особенно после того, как Буденова так лихо подставили с обязательным ему личным врачом. И «купить» предстояло не только и не столько таких крупных игроков, как Будённый. В первую очередь, конечно, простых бойцов и командиров войск постоянной готовности. Так, например, Фрунзе уже анонсировал создание военстроя и планы по созданию военных городков. Проще говоря, пообещал в самые сжатые сроки заселить военных специалистов и командиров в квартиры, а простых бойцов — в теплые и уютные каменные казармы. Что на фоне выдачи хорошей формы и нормального продовольственного обеспечения стало просто бомбой. И Фрунзе не просто анонсировал на словах эти военные городки, но и запустил все необходимые процессы. Так, например, архитекторы Жолтовский и Самойлов уже занимались проектированием нового типового строения под эти нужды, первого в истории СССР. Ведь в оригинальной истории они появились лишь после Великой Отечественной войны. По ТАЗеям предстояло разработать проект каркасного дома с несущими заливными железобетонными колоннами и балками. Технология эта была не нова, И в целом уже отработано. Первый дом в России с использованием этих приемов уже возвели аж в 1881 году. Так что бери и используй. Перекрытие предполагалось использовать из пустотных плит, изготавливаемых отдельно. Достаточно узких, чтобы уложиться в грузоподъемность доступных мобильных кранов. С этим вообще проблем не было. В 1920-е годы идеи панельного строительства были безумно популярными и активно применялись, в том числе в Германии. Так что добыть специалистов-сподвижников для освоения этой технологии не составляло проблем. И сами приедут, и все необходимое привезут. Стены же планировали выкладывать из кирпича высокой пустотности, легкого и теплого, точнее даже не кирпича, а не блоков, и оборудование для выделки этих особых кирпичей уже закупили в Италии, хотя и не успели доставить. Там подобные вещи в те годы были особенно популярны. Компоновка дома секционная, с большим подвалом, выполненным как цокольный этаж. Там должны располагаться котельная, дворницкая и прочее. Над ним от одного до трех этажей, перекрываемых двускатной крышей с просторным чердаком. В теории и до пяти этажей, но имелись сложности с передвижными кранами. Так что загадывать не стоило. Хотя архитекторы получили задание заложить в несущие колонны запас прочности, подходящий аж для девяти этажей. На всякий случай, чтобы в будущем модернизировать. Такой подход позволял разделять бригады и этапы строительства. Тут заливают столбы с балками, тут укладывают плиты перегородок, здесь кладут легкие стены, а вон там проводят коммуникации и ведут чистовую отделку. Более того, на едином каркасе можно было получать и жилые многоквартирные дома, и казармы, и школы, и детские садики, и больницы, и мастерские и так далее. А если приспичит, то всегда можно произвести перепланировку. стен -то несущих нет. Чистое панельное строительство, технически возможное после двух-трех лет подготовки, Фрунзе отбраковал в силу крайне ограниченной гибкости. Слишком много нужно проектов рожать и слишком большую номенклатуру разных плит выпускать. Это вам не одну стандартную лепить для перекрытий по единому шаблону. Эти все работы не шли тяжком. Фрунзе придавал их максимальной огласке, вынося на страницы столичных газет общественную дискуссию о типовых домах и военных городках. Специально для того, чтобы его бойцы в этом особом корпусе верили, вдохновлялись, напитывались надеждой, связывая все это с наркомом. Ну и пиар... Куда уж без него? Лишний раз позитивно привлечь к себе внимание общества дорого стоит.